Глава тринадцатая. Старик Тейт как-то избавился от трупа, думаю, бросил в реку. Я не спрашивал и ничего не слышал. О тех, кто отправился в свой последний заплыв, редко удается услышать. Морли с тройняшками я разместил в жилище Дэни. Морли решил, что идея замечательная. Весь вечер я провел в его забегаловке, ловя на себе колючие взгляды полукровок и надеясь что меня озарит, и я пойму, почему Дотс с такой радостью согласился принять участие в моем безумном предприятии. Озарило меня разве что пламя свечей. И еще я понял, что не был там единственным наблюдателем. С течением времени у вас вырабатывается шестое чувство. Так вот, мое уже через 15 минут выделило парочку тяжеловесов. Один из них был человеком и на вид вполне мог бы сразиться с самим плоскомордым тарпом. Второй был настолько уродлив и так глубоко угнездился в темном углу, что я не мог определить, какой он породы. Наверняка полукровка. Наверняка в нем есть и тролль, и кобальт, но не только они. Его можно было бы поставить на бок, и он не стал бы ниже. Морду его, судя по всему, пришлось переделывать несколько раз, и не исключено — что после этого она стала лучше. Бармен знал, что у нас с Морли деловые отношения. Он держался в рамках вежливости, и я поинтересовался у него, что это за типы. «Эх, не знаю. Уродина был здесь и прошлым вечером. Сидел всю ночь в своем углу и нянчил пиво, которое приволок с собой. Если бы он не заказал жратвы, я вышиб бы его отсюда». Хотел бы я взглянуть на это представление. Я взял пинту воды, которую здесь выдают за пиво, и дал ему на чай, чтобы он раскололся. «Может, ребята босса?» «Да нет, разве что из пригорода». Так я и думал. Я их не знал. Но смотрелись они как ходячее преступление. Впрочем, мне то что. Пока меня не задевают. Расправившись с пинтой, я вылез из Тошниловки. Есть и другие места где можно приложить ухо к земле и понять, что происходит. Пошарив в нескольких местах, я ничего не обнаружил. Забавно. По пути домой я размышлял. Начал листи кольщик работу. Я не испытывал угрызений совести, поставив починку окна в счет Тейту. Новое окно оказалось на месте и было прекрасно, как блондинка в наряде Евы. Я не успел порадоваться, как пришлось продолжить путь. Вобрав голову в плечи и потихоньку замедляя шаги, не исключено, что я не смогу попасть домой. Возникли определенные проблемы. Одну из них воплощал тип торчащий под дверью могильщика. Даже не видя огонька его трубки, я чувствовал запах травки. Вторая проблема находилась в моем жилище. Кто бы это ни был, он зажег все лампы, транжиря масла и повергая меня в уныние. Я знавал одного любителя травки, еще одного дружка Денни, еще одного бывшего солдата по имени Барбера, который накуривался так, что никогда не знал в нашем он мире или в потустороннем. Парень этот вызывал жалость, его можно было подбить на что угодно, и он постоянно попадал в просак. Барбера был из тех, о ком Денни проявлял заботу, и теперь приятели Дэнни решили, веселясь и хихикая, натравить Барберу на меня. Я отступил в тень на углу квартала и усел со спиной к стене, которая не мешала бы иметь хоть один выступ. Вид отсюда был столь же приятен, как пейзаж с мусорной кучей. Довольно долго ничего не происходило, не считая вспышек, когда охотник за мной в очередной раз раскуривал трубку, или появление алкашей, нагрузившихся настолько, что их не пугали ночные улицы. Наконец, я кое-чего дождался. Два человека появились проверить, как идут дела у любителя травки. Они прошествовали мимо, не заметив меня, а я их рассмотрел. Мои добрые приятели Васка и Куин. Выходит, ребята, это вы захотели учинить мне пакость. Я не двинулся с места хоть хотелось раскроить парочку черепов. Но меня все больше беспокоили лампы в моем доме. Васка и Квин не пытались вступить в контакт с теми, кто там находился. Быть может, тот, кто укрылся в доме, не из их компании? Тогда кто это? Мой друг-могильщик вернулся из ночной смены, как всегда, пьяным в стельку. Когда я бывал не в духе, я частенько желал, чтобы он навсегда остался в одной из выкопанных могил. Сейчас он подгреб к моему окну и заглянул внутрь. То, что он увидел, явно его заинтересовало. Он пялился с минуту, бросив взгляд по сторонам и никого не заметив, что придало ему храбрости. Парень подкатил к моим дверям и толкнул их. Двери распахнулись. Барбара выскочил из тьмы, бросился на могильщика и молотил его, пока тот не свалился. Покончив с этим делом, Барбера направился в мою сторону. Итак, послание предназначалось мне, но почтальон спутал адреса. Я решил, что оставить его без ответа было бы невежливо. Я выступил из темноты, когда Барбера поравнялся со мной. Он успел заметить меня боковым зрением. — Привет, — сказал я. Его глаза округлились. Он хотел было развернуться, но тут я врезал ему по уху дубинкой. Ветеран не упал. У него лишь подогнулись колени и помутнели глаза. Я ударил его ногой, нанес крюк левой и обрушил дубинку на лоб. Он зашатался чуть сильнее. Этих травокуров не так просто уложить, когда они под кайфом. Пришлось выдать ему по полной норме и немного добавить сверх нее. Когда он уже не понимал, на какой планете находится, я схватил его за задницу, отвел в темный проулок, и отвесил еще несколько ударов дубинкой затем взял кисет с травкой и отловив пьяную помесь гнома с гоблином заплатил ему чтобы тот доставил кисет васка и велел передать что бывший кавалерист зря тратился на охоту за морским пехотинцем покончив со всем этим я решил заняться типом который вторгся в мой дом мне не пришлось ничего делать Когда я дошел до места, откуда была видна дверь, то увидел вступающий в мое жилище взвод тейтов. Они перешагивали через воющего могильщика, словно через кучу конского навоза. Почти сразу же они появились снова, волоча за собой недовольную, упирающуюся тинни. Так вот в чем дело. Всегда мне так везет. Скажем, если на конце радуги я вдруг нашел бы горшок с золотом, по дороге к нему обязательно сломал бы ногу и лежал, со стонами наблюдая за клоуном, сгребающим мое золотишко. Я подождал, пока улица не очистилась. Затем вошел в дом, запер дверь и устроился с ведром пива. Больше меня никто не беспокоил.